Тело отзволилось на этот звук. Я даже не представляла себе, что делаю, но моя левая рука сжалась в кулак. Ногти впились в перевязанную ладонь, пока Эдвард не взял мою руку и нежно не расслабил мои пальцы. Всё будет хорошо, Белла. пообещал он на нашей стороне мастерство подготовка и внезапность всё закончится очень быстро если бы я действительно в это не верил я уже был бы внизу на поле а ты была бы прикована здесь к дереву или что-нибудь в этом роде Элис такая маленькая застонала я он усмехнулся да это была проблема если кто-то смог бы её схватить Сэт заскулил что случилось Спросила я. Он просто злится, что застрял тут с нами. Он знает, что Стая хочет его защитить, поэтому его и держат подальше от места действия, а он рвётся присоединиться к ним. Я нахмурилась, посмотрев в сторону, где должен был находиться Сет. Новообращённые достигли следа. Он сработал на них как заклинание Джаспер Гений. Они почуяли запах тех, кто на Лугу. Разделяются на две группы. Так леса предсказывала. проговорил Эдвард, его глаза сосредоточенно что-то высматривали вдали. Сэм ведёт нас вокруг, чтобы напасть на вторую группу. Он так сосредоточенно прислушивался, что даже использовал множественное число. Внезапно он посмотрел на меня. Не забывай дышать, Бела. Я постаралась сделать то, о чём он попросил. Я слышала тяжёлое дыхание Сэта прямо за стенкой палатки, и я старалась, чтобы мои лёгкие держали тот же ровный ритм, чтобы не перенасытить лёгкие кислородом. Первая группа уже на поле, мы слышим сражение. Я крепко сжала зубы. Он коротко рассмеялся. Мы слышим это, он развлекается. Я заставила себя дышать вместе с этим. Вторая группа готовится, они не обращают на нас внимания, ещё даже не услышали нас. Эдвард зарычал: "Что?" выдохнула я. "Они говорят о тебе". Его зубы клацнули, сомкнувшись. Они должны удостовериться, что ты не сбежишь. "Отличный ход, Лия". Хм, она быстрая, одобрительно заметил он. Один из новообращённых почуял наш запах, и Лия прикончила его позже, чем он обернулся. Сэм помогает ей добить его. Пол и Джейкоб убили еще одного, но остальные будут обороняться. Они не знают, что от нас ожидают. Обе стороны пытаются отвлечь внимание друг от друга. «Нет, позволь Сэму вести!» «Держись в стороне!» – бормотал он. «Разделите их! Не дайте им защищать тыл друг другу!» Сэд заскулил. «Так лучше! Гоните их на поляну!» Одобрил Эдвард. Его тело неосознанно двигалось, пока он мысленно наблюдал за происходящим, совершая те же движения, которые делал бы, будь он там. Его руки всё ещё держали мои. Я переплела свои пальцы с его пальцами. По крайней мере, он не был там внизу. Единственным предупреждением стала абсолютная тишина. Глубокое дыхание с этого прекратилось, и так как я дышала с ним в такт, то заметила это. Я тоже перестала дышать, слишком напуганная, чтобы заставить лёгкие работать, и поняла, что Эдвард ледяной статуей замер рядом. О нет, нет, нет, пронеслось у меня в голове, кто погиб, свой или чужой? Всё из-за меня. Кого я потеряла? Настолько быстро, что я даже не успела сообразить, как всё произошло, и я была на ногах, и палатка болталась разорванными лоскутами вокруг меня. Неужели Эдвард порвал её, чтобы вырваться наружу? Зачем? Ослеплённая сверкающим светом, я ошеломлённо заморгала. Я видела только Сета. Он стоял прямо около нас. Его голова была примерно в 15 сантиметрах от лица Эдварда. Одну секунду, казавшуюся бесконечной, они смотрели друг в друга в глаза. Солнце озарилось от кожи Эдварда, и на шерсти Сета заплясали радужные блики. И затем Эдвард встревоженно прошептал: Беги, Сэт. Огромный волк крутанулся на месте и исчез в лесной тени. Целых 2 секунды прошли, они казались часами. Меня подташнивало от страха, я знала, что-то ужасное произошло, что-то произошло не так. Я открыла рот, потребовав, чтобы Эдвард доставил меня на поле сейчас же, они нуждались в нём, и им нужна была я. Если мне придётся истечь кровью, чтобы спасти их, я сделаю это. Я умру, чтобы исполнить это, как третья жена У меня не было серебряного кинжала в руке, но я найду способ. Прежде чем я смогла что-то произнести, я почувствовала, будто перелетела по воздуху, но руки Эдварда не отпускали меня. Он просто перенёс меня так быстро, что мне показалось, я отлетела в сторону. Я обнаружила, что моя спина прижата к отвесной поверхности скалы. Эдвард стоял передо мной. Его поза, я сразу узнала. Я поняла, что произошло, и успокоилась. В тот самый момент, когда душа моя ушла в пятки, я поняла, всё неправильно, и почувствовала одновременно облегчение, ничего страшного не случилось на поле, и ужас, страшное случилось с нами здесь и сейчас. Эдвард занял оборонительную позицию, ноги слегка согнуты в коленях, руки чуть отведены в стороны, и я сразу с, нашно, с тошнотворной точностью узнала эту позу. Скала за мной могла быть старинной кирпичной кладкой итальянской аллеи, где он также стоял между мной и воинами в альтуре в черных мантиях. Нечто добралось сюда, за нами. «Кто?» – прошептала я. Он прорычал слова громче, чем я ожидала, слишком громко. Это означало, что прятаться было бесполезно. Нас поймали в ловушку, и было уже неважно, кто слышал его слова. Виктория произнёс он, выплюнув это имя как ругательство: "Она не одна. Ей удалось почуять мой запах, когда она шла следом за новообращёнными. Она и не думала помогать им сражаться. Она внезапно решила найти меня, догадавшись, что там, где я, там будешь и ты. Она была права. Ты была права, это все время была только Виктория. Она была достаточно близкой, он мог слышать ее мысли. Снова облегчение. Если бы это были в Альтуре, мы оба были бы уже мертвы. Но с Викторией не нужно было умирать обоим. Эдвард может выжить. Он был хороший боец, такой же, как Джаспер. Если она не привела с собой слишком много помощников, он сможет пробиться к своим. Эдвард был быстрее всех, он сможет. Я была так рада, что он отослал Сэта. Конечно, Сэт всё равно не смог бы привести никого на помощь. Виктория просто идеально выбрала время для своих действий, но хотя бы Сэт будет в безопасности. Я не видела огромного песочного цвета волка, я видела нескладного пятнадцатилетнего мальчика. Тело Эдварда двинулось лишь слегка, но я поняла, откуда ждать опасности. Я смотрела в чёрные тени леса. Всё было так, словно мои кошмары ожили и вышли мне навстречу. Два вампира медленно приблизились к маленькой полянке, где стояла наша палатка. Они оглядывали всё напряжённым, внимательным взглядом. Они сверкали как бриллианты на солнце. Я почти не могла разглядеть светловолосого мальчика. Да, всего лишь мальчик, правда, мускулистый и высокий, возможно, моего возраста, когда его изменили. Его глаза такие ярко-красные. Я не видела никогда таких глаз и не могла на него на него смотреть, хотя он был ближе всего к Эдварду, ближайшая опасность. Я не могла смотреть на него, потому что в паре метров позади стояла Виктория. Её оранжевые волосы были ярче, чем я их помнила, ярче пламени. Ветра не было, но пламя, обрамлявшее её лицо, слегка поблёскивало и шевелилось будто живое. Её глаза были черны от жажды. Она не улыбалась. как в моих кошмарах. Её губы были плотно сжаты. В её напряжённом теле чувствовалось что-то кошачье, левица, ожидавшая удобного момента для прыжка. Её беспокойный, дикий взгляд метался между мною и Эдвардом, не останавливаясь на нём больше, чем на полсекунды. Она не могла оторвать свой взгляд от меня, и я тоже не могла оторвать взгляд от неё. Он от неё исходило напряжение. почти заметное в воздухе. Я чувствовала желание, страстное желание обладания, обуявшее её. Я почти слышала её мысли. Я знала, что она думает. Она была так близка от желаемого, что она добилась больше года, и теперь было так близко. Она хотела моей смерти. Её план был так ясен и так прост. Мускулистый мальчик-блондин нападёт на Эдварда. «И как только Эдвард отвлечется, она прикончит меня. Этит-то будет быстро. У нее нет времени на игры, но это будет исполнено. Этого я не смогу пережить. От этого даже яд вампира не спасет. Ей придется остановить мое сердце. Возможно, она вырвет его или что-нибудь еще придумает. Мое сердце яростно билось, громко, словно стараясь показать ее цель яснее». Где-то очень далеко от нас в лесу волчьей вой эхом разнесся в застывшем воздухе. Сет ушел, и привести значение боя было некому. Светловолосый мальчик краем глаза посмотрел на Викторию, ожидая приказа. Он был совсем юн во многих определениях этого слова. По его блестящим багровым радужкам я поняла, что он не мог быть очень старым вампиром. Он был бы сильный, но здесь толку от него нет. не было бы. Эдвард знал, как с ним бороться. Эдвард мог выжить. Виктория указала подбородком на Эдварда без слов, приказывая мальчику напасть. "Райли, мягко и умоляюще произнёс Эдвард. Блондин застыл. Его красные глаза широко раскрылись. Она лжёт тебе, Райли", сказал Эдвард. "Послушай меня. Она врала тебе так же, как врала тем, кто сейчас умирает там, на поле. Ты знал, что она врала им. Тебе ведь самому пришлось им врать. Никто из вас не собирался им помогать. Неужели так трудно поверить в то, что тебя она лжёт тоже? Райли выглядел растерянным. Эдвард сдвинулся на несколько сантиметров в сторону и Райли непроизвольно повторил его движение. "Райли, она не любит тебя", уверял он, почти гипнотизируя его мягким голосом. Никогда не любила. Она любила того, кого звали Джеймс. Для неё ты всего лишь оружие. Когда он произнёс имя Джеймса, Виктория оскалилась, обнажив зубы. Её глаза были прикованы ко мне. Райли кинул неистовый взгляд на неё. Райли, окликнул его Эдвард. Райли снова уставился на Эдварда. Она знает, что я убью тебя, Райля. Она хочет, чтобы ты умер. Тогда ей не придется больше притворяться. Да, ты и сам это видишь, правда? Ты прочел равнодушие в ее глазах, подозревал обман в ее общении. Ты был прав. Она никогда не хотела тебя. Каждый поцелуй, каждое прикосновение было ложью. Эдвард двинулся снова, на пару сантиметров приближаясь к мальчику и на пару сантиметров удаляясь от меня». Взгляд Виктории сфокусировался на пространстве между нами. Убить меня потребовалось бы меньше секунды, ей нужно было немного больше возможностей. Райли двинулся с места. В этот раз медленнее. Тебе не обязательно нужно умирать, уверял его Эдвард, глаза сосредоточены на мальчике. Есть и другой способ жить, а не только тот, что она показала тебе. Не всё лишь враньё и кровь, Райли. Ты можешь просто уйти сейчас. Тебе не нужно умирать за её ложь. Эдвард скользнул вперёд и в сторону. Теперь между нами было примерно полметра. Райли кружил слишком далеко, уравнивая возможности, Виктория, сжав кулаки, тянулась вперёд. Последний шанс, Райли, прошептал Эдвард. Райли отчаянно смотрел и ждал ответов Виктории. «Он лжец, Райли!» – произнесла Виктория, и от звука ее голоса у меня отвисла челюсть. «Я тебе рассказывала их фокусы. С разумом ты знаешь, что я люблю тебя». Ее голос не был силен и дик, это не был кошачий рык, как я представляла себе. Сопоставив ее лицо и поведение, это было нежное, высокое, словно у ребенка, звонкое сопрано, звук, гармонирующий со светлыми локонами и розовой краской. жевачкой. Он так не походил ей, вырываясь из её оскаленного рта, через крайлена приглась, и он направил расправил плечи, его глаза опустили. Не было больше там ни сомнений, ни подозрений, никаких мыслей. Он приготовился нападать. Тело Виктории казалось подрагивало от сильной обиды. Её пальцы превратились в когти. Она ждала, чтобы Эдвард отодвинулся от меня еще на чуть-чуть. Внезапно прозвучало громкое рычание, и никто из них не сдавал этого звука. Гигантская коричневая фигура вылетела в центр поляны, прижав рай или к земле. «Нет!» – закричала Виктория. От разочарования ее детский голос сорвался. В полутора метрах от меня громадный волк рвал и кромсал светловолосого вампира под собой. Что-то белое и твердое ударилось о скалу и упало к моим ногам. Я отскочила. Виктория даже не взглянула на мальчика, которому только что клялась в любви. Ее взгляд все еще был направлен на меня, наполненный разочарованием таким яростным, что сама она казалась безумной. «Нет», — снова произнесла она сквозь зубы, когда Эдвард двинулся к ней, — перекрывая путь ко мне